Глава 4. Особняк напротив школы, показанный старым мастером, продали настолько охотно и недорого для такого огромного домины, что Артём несколько забеспокоился. Возникало ощущение, что бывшие хозяева чуть ли не в пляс пускались из-за того, что нашёлся идиот, согласный приобрести неликвидное имущество. Покупку оформили в течение какого-то часа, причём продавцы даже королевского нотариуса и чиновника магистрата для регистрации сделки сами доставили и оплатили им потраченное время. Похоже, особняк действительно с каким-то подвохом. Но ну, да это не проблема. За сутки двое дроидов переберут его по кирпичику и найдут всё, что там есть необычного. Если только это не что-то магическое. Но по поводу последнего Артём почему-то совсем не беспокоился. Он даже удивился, когда поймал себя на таких мыслях, ведь магия способна на многое. Что-то это значило, но что? Он понятия не имел и решил отложить этот вопрос на потом. Нужна прислуга, озабоченно заметил рукает. Зачем? с недоверием посмотрел на него Артем. Дроиды совсем справятся. Они-то справятся, но если ты не хочешь привлекать лишнего внимания к столь совершенным големам, которых даже у короля нет, то лучше их не показывай всем ока каждому. А слуги что они расскажут? усмехнулся юноша, вспомнив, сколько на земле в прошлом расстроилось заговоров и сколько аристократических голов слетело на плахе из-за того, что благородные господа не воспринимали всерьёз слуг, искренне полагая их ходячей и говорящей мебелью. Не помнили, что те всё видят, слышат и запоминают. Клятвое, напомнил рукоед. Ты забываешь, что Дархон разработал нам такие клятвое, что их ни одна сволочь не обойдёт. Хм, действительно, забыл. А задача начесал затылки Артём. А где тогда этих самых слуг искать? На той из множество контор наймов в городе, пожал плечами гоблин. Помимо того, нам очень многое надо приобрести. чтобы можно было обустроиться в этом особняке как следует. Но самое приятное, что во дворе есть перечальный помост, поэтому предлагаю немедленно перегнать судоверного. Думаю, на него многие обратили внимание. Слишком уж красивый корабль. Я более чем уверен, что у наших уже возникли неприятности. В талангах лебалом щелкать нельзя. Только чуток прощелкай, и тут же поимеют во все места и пикнуть не позволят. Рукает оказался полностью прав. В гавани корабль закрыли защитным полем, которое за время отсутствия Артёма успело обжечь некоторых вороватых господ, тут же поднявших крик, что наглые варвары причинили им вред и теперь обязаны оплатить ущерб. Экипаж, заранее предупреждённый гоблинами и орками, ни малейшего внимания на эти вопли не обратил. Ведь всё было рассчитано на то, чтобы воров пустили на корабль для обсуждения ущерба. А они уж оставят маячки для ночного проникновения какой-то банды. А когда подошедшие стражники попытались потребовать немедленно возместить ущерб уважаемым господам, то кровавые топоры с неподражаемыми орочьими улыбками напомнили о судьбе майора Канеки, предложив прямо сейчас связаться с господином Аньяхи. Стражники на это предложение переменились в лице, сквозь зубы извинились и поспешили убраться. Кютли не пенками, погнав подопечных бандитов прочь. Дошло, что на храпам проклятых варваров не взять. Теперь следовало ожидать более утончённых и опасных наездов. Связавшись через имплант с капитаном Накато, Артём велел перегнать галеон во двор особняка. Наличие не перехватываемое местными связями давало огромное преимущество. Но как же ему не нравились эти наглые попытки поживиться за их счёт. Такое ощущение, что здесь ещё никто и никогда самоуверенных подонков не вразумлял. В душе юноши постепенно нарастал холодный гнев. По телу пробегали волны силы, казалось, ещё немного и он взорвётся. Артёму с трудом удалось успокоиться, кое-как взяв себя в руки. Не хватало только, чтобы дар опять пошёл в разнос. А к этому шло. Верный появился довольно быстро. Не прошло и десяти минут, как он опустился в специальное гнездо на причальном помосте во дворе особняка. Экипаж, кроме капитана и кормчих, поспешил покинуть корабль, чтобы осмотреться на новом месте жительства. Дом был попросту огромным, имел пять трехэтажных крыльев, отходящих в стороны от основного здания. Пятигранная шестиэтажная башня с двадцатиметровым каменным шаром на вершине. Странная, очень странная и непривычная архитектура. Двор, на котором хватило бы места маршировать полку, окружала высокая, почти шестиметровая стена. Также имелось несколько хозяйственных построек. Внезапно дверь одной из них отворились, и оттуда выбрался заспанный трущ зимой по очереди кулаком глаза Невысокий с пегой козлиной бороденкой мужичок, усыпанный соломой, в которой явно без совести надрех, он вел в поводу оседланного то и дело взрёвывающего четырехногого ящера, имевшего в холке полтора человеческих роста. Увидев во дворе столь подварение, мужичок резко остановился, растерянно захлопал глазами и тупо спросил: "А вы это кто, а? Новые хозяи в этого особняка." ответил рукойд. Дык его чё и продали? явно огорчился мужичок. Да, подтвердил гоблин. Так и меня чё и теперь выгонят? А ты кто? Дык конюх? Кто же ещё? похлопал ящера по боку мужичок. Ленивый мышон кличут. За зверушками хожу. А много их тут? Зверушек то? оживился ленивый мышь. Так, 52 рыхов. Он опять похлопал захрипевшего ящера по чешуе. Четыре лошака справных, два кота и три варга, да ещё гурах в клетке сидит зелющий. Варги? обрадовался один из кровавых топоров. Наши, орочьи. Агась, кивнул конюх. Так, и что нам с этими животными делать? почесал затылки Артём. Их что, вместе с домом продали? Похоже, потёр висок пальцем рукойет. Мы договаривались со всей обстановкой о собняк брать. Наверное, и животные в конюшне в счет пошли. Но за ними кто-то ходить должен. Может взять этого под клятву. Все равно кого-то искать придется. А он не может быть подсылом, засомневался юноша. Может, задумался гоблин. Но нашу клятву никому здесь не перебить, особенно с жезлом. Не зря мы их три штуки у гномов купили, совсем не зря. Деньги огромные, зато пользы море. Ну что, ленивый мышь, пойдёшь же дальше конюхам служить? Тебе сколько платили? Пойду? Что ж, не пойти? Пожал плечами тот. Оплатили 2 золотых за месяц. Будем платить втрое. А останешься хорошо работать, то и в четверо. Но под клятву на жезле. Втрое. Обрадовался конюх. Да я ж всегда, я ж у себя жил и порву, клятва. Дак чё ж не поклялся хорошему лорду? А могёт и жёнку мою возьмёте, она кухарка справная и клятву даст. Приводи, поглядим. Разрешил рукает, любивший вкусно поесть. А что такое коты? Задал Артем заинтересовавший его вопрос. Э, дак коты и есть? Растерянно посмотрел на него ленивый мышь. Вроде ездовые, они, как их поймали, в упряжи были. Старый хозяин выкупил у стражи, только выездить не смог, не хотят кошакиникова возить. Только зубы щерят. Здоровенные, с полтора меня ростом будут. Один вообще с двумя хвостами чёрный, страшное зверёго. Другой пятнистый, тот мельче. Покажи. Загорелся юноша, читавший дома фэнтези о похожих зверях, кажется, их Карайнами называли. Так и сейчас, надо только духа привязать. Я на рынок за мяском для зверюк ехал. Там о старый хозяин с лавкой хмыга мясника договорился. Тот у себя обрезки нам продавал. Надо бы, наверное, передоговориться. А заботно посмотрел на гоблина юноша. Зверей, раз они нам достались с домом, кормить все равно надо. Да и нам мяса немало понадобится. Синтезатора и запаса оно неплохо. Но свежий шашлычок это... он только облизнулся, представив брызгающий ароматным соком шампур с поджаристыми кусками в перемешку с кольцами слегка подгоревшего маринованного лука. соскучился я по натуральному мясу. Сделаем, кивнул гоблин. Не знаю, что такое шашлычок, но у нас тоже всяких вкуснятин мясных хватает. А ты, кстати, повернулся он к конюху. Жонку свою завтра его с утра присылай, проверим, на что она годна. Коля хорошо готовит, то и возьмем. А, -а, -а... явно хотел что-то спросить ленивый мыш, но не решился. Что? Да кем то с месяца уж как старика мажор дома выгнали, мол старый совсем стал. Иди себе куда хож, а он тут а при доме усю жизнь, усю знает, его усю слуги любили. Строг, да, но дело знает, и никого за так не зубежал. Артём посмотрел на усыпанного соломой мужичка с уважением. Надо же, сам ещё на птичьих правах, а уже пытается помочь кому-то. То, что им могли подсунуть таким образом шпиона, очень сомнительно. Но кто мог заранее предположить, что старый мастер посоветует ему купить именно этот, считающийся проклятым дом? Никто Да и клятово опять же, но защиту надо будет создать непреставимого для местных уровня, а перед тем, как следует обследовать особняк, следует озадачить Кузьмо этим. И Скин, впрочем, озадачился вышеупомянутыми вопросами и сам, поскольку со сходин верного полился буквально поток разномастных дроидов и киберов, тащащих на себе здоровенные ящики с оборудованием. В первую очередь Нужно было обеспечить бесперебойное снабжение особняка энергией, для чего требовалось подобрать место для генераторного зала. Скорее всего, его расположат глубоко под землёй, метров на 500, а то и на километр, чтобы никто посторонний точно не добрался. Войдя за ленивым мышом, всё также ведущим в поводу ящера в конюшню, Артём с любопытством огляделся. Ему, как выросшему в городе мальчешке, как-то никогда не довелось бывать в таких местах. Множество боксов, в нескольких из которых живали что-то из ясель, вполне земного вида лошади, только конюх назвал их лошаками. Наверное, какое-то отличие всё же было. В другом конце конюшни нашлось несколько полностью закрытых клеток, в двух из которых флегматично взирали на мир три огромных, больше человеческого роста волка. К которым тут же направились обрадованной кровавые топоры. Животные при виде орков явно оживились, заурчали, замахали хвостами, словно большие собаки. А можно мы варгов себе возьмём, мой лорд? Мы с ними лучше всех обходиться умеем, поклонился Артёму Эрхот. "Да берите", пожал плечами юноша. "Они вижу вам рады". "Ну да, их тут никто не понимает. Вон тот жалуется, что мясом плохим кормят. Одни жилы. Они говорить умеют, изумился Артём. "Ну, не совсем говорить", смутился орк. "Так, в башке образы какие-то смутные возникают, коли жрать там или пить хотят, или устали. Они ж как дети малые". "Ясно", кивнул юноша. "Ну, по поводу кормёжки это вы с конюхом обсудите". И двинулся дальше. Шагов через 100 с одной стороны, он заметил что-то наподобие террариума, закрытое со всех сторон толстым стеклом. Внутри метался то ли короткий толстый змей, то ли червь. Он всё время распахивал пасть, по кругу полную игольчатых зубов, и бился в стекло, пытаясь выбраться, но ничего не получалось. Видимо, это и был тот самый злющий гурах. Он Артёма совершенно не заинтересовал. И юноша повернулся к двум крепким большим клеткам с решётками из прутьев, в руку человека толщиной. В одной из них, в дальнем углу, спало что-то пятнистое, не обращая ни малейшего внимания на шум. А вот во второй стояло самое настоящее чудовище, огромный чёрный зверь, почти в два раза выше Артёма, злохлестал себя по бокам, думая с слегка загнутыми у кончиков хвостами. Он действительно походил на кота, но какой же жутью от него веяло! Зверь щирил зубы, от одного вида которых становилось не по себе. Низкий рык то и дело, прокатывающийся по конюшне, заставлял нервно южиться. Сам не понимая, зачем это делает, Артём подошел к самой решетки и уставился зверю прямо в глаза. Ему почему-то нестерпимо захотелось сделать это, а почему? Он и сам не знал. Но слава духам предков, хоть один осмелился в глаза посмотреть. Раздался у него в голове чей-то сочный баритон. А раньше сделать это не судьба, да? Надо было меня в клетке держать, хотя можно было просто поговорить. Но до чего же вы люди дурные. Это вы напротив меня? Уже не удивился Артём. Ему показалось, что всё правильно, всё так, как и должно быть. Я. А мы только сегодня прилетели в этот мир и купили этот особняк, как выяснилось, вместе с вами. Местные, насколько я понимаю, просто не знали, что вы разумны, хотя. Что? поинтересовался кот. Они и разумных продают. Рабство у них тут во всю процветает. Вздохнул Артём, с интересом разглядывая собеседника. Простите, пожалуйста, а вы случайно не караин? Именно так назывались разумные ездовые коты в прочитанной дома книге Витой Посах. В ней он впервые увидел их описание. Слишком уж походил на них этот зверь. "Да, я караин", подтвердил тот. "Вы сталкивались с нами?" "Нет, читал дома книгу о королевстве Игмалион и Витом Посахе, который вы называете деревянным братом", объяснил юноша. "Мне показалось, что вы очень похожи на двухвостого караина". По имени Тень, описанного там. Нет, но ну надо же. Это ехидная скотина даже в книгу попала. Со смешком сказал кот. Знал я Тень, только он с полгода назад после гибели капитана невидимок ушел в леса самку искать. А вот деревянный брат, он что же снова появился? Да, кивнул юноша. Причем через несколько лет после ухода Тени. Его возвращения вы, насколько я понимаю, уже не застали. Не застал, со вздохом подтвердил Карайн. Меня, кстати, путником зовут. А я странник, ходок между мирами, со смешком заметил Артём. Только молодой и неопытный. Вы, кстати, поняли, что оказались в другом мире, в котором никогда не слышали об Эгмалионе? Не в другой коверне, а в другом мире? уточнил путник. Это точно. Точно, заверил юноша. Мало того, это пена миров. Тут их десятки тысяч, но Игмалион точно не отсюда. Иначе у вас там давно бы побывали хотя бы купцы на летающих кораблях. А такого, насколько я могу судить по книге, не было и в помине. Не было. То есть домой нам не вернуться. Не знаю. Если в наших странствах мы Игмалион найдём, мы вас туда доставим. Но дело в том, что наш корабль сам потерялся. Мы теперь дорогу домой ищем, а для этого знания нужны. Вот я и прилетел сюда учиться магии и в ближайшие 5 лет точно никуда отсюда не двинусь. Ясно, растерянно пошевелил усами Караин. А как вы сюда попали? поинтересовался Артём. Я из отряда невидимок. Ты о нём, наверное, читал в той книге, мой погибший двуногий брат. Сержант Кастью Лойшанти. Мы дрели с оставе диких зорхайнов, налетевших население на крайнем западе королевства. Два зорхайна взлетели высоко и принялись оттуда молниями швыряться. Видно, магами раньше были. Кастью сразу убила, а я обеспаметовал. Очнулся, а я уже в клетке. Вокруг куча людей, только странных каких-то и красных, и зеленых, и чешуечатых. И вообще непонятно каких. В другой клетке сидит и плачет по двуногому брату Лапа. Вон она, спит. И никто в глаза не заглянул. Мы бы объяснили, что случилось и кто мы. Знаешь, может и к лучшему, что не объяснили, покачал головой юноша. Тут сволочей хватает, могли заставить запечатлеть какого-то гада. Да нет, осклабился Карайн. Не получится. У паскут и гадов чего-то не так с аурой и кровью. Они коли пробуют, дохнут тут же. Та еще картина. Пару раз видел, больше не хочу. Вот тебя, парень, я бы запечатлел. Как тень Нирена, третьего сына короля. Опять вспомнил книгу Артём. У него же всего два сына и дочь. Удивился путник. Откуда третий? Вроде бы бастарт, рос в замке отчима мужа его матери. Мне этого бедного барона даже жаль. Всё время иметь перед глазами плод измены жены с королём, та ещё марока. Как только не сорвался. Ладно, бог с ними со всеми. Игмальон где-то там, и как туда добраться, я не знаю. Мы здесь. И на запечатление я согласен. Что надо делать? Поскольку ты и я взрослые, то одного укуса будет недостаточно. Придётся тебе ещё глоток моей крови выпить. Надо, так выпью, пожал плечами Артём. На? И сунул руку в клетку, не обращая внимания на испуганный крик ленивого мыша. Рукаэт тоже выругался и дёрнул своего лорда на себя. Путник не успел укусить его. Не мешайте, обернулся к Свете Артём. Этот караин, такие коты зовутся карайнами. Сейчас станет моим фамильяром. Он разумен. Разумен? Удивился Лука Мазырин, едва не отдавший дроидам приказ убить кота. Ну и дела. Ему, чтобы с кем-то поговорить, надо глаза в глаза смотреть, а ему никто в глаза смотреть не хотел. Боялись. Вот бедняга и сидит в клетке. Объяснил юноше. Второй кот, точнее кошка, тоже готова избрать себе двуногого брата. Ему об этом сообщил путник, успев поговорить с подругой. Карайны общались мысленно. Предлагаю тебе рукойет. Посмотрел на того Артем. Тебе такой защитник пригодится с твоими таз занятиями. А эти двое изолитного спецотряда тренированные бойцы. Да. С явным сомнением в голосе переспросил гоблин по часам в затылке. Но «Ну, давай попробуем. Энтузиазма он похоже не испытывал, но подошел к клетке лапы. и протянул под её нос зелёную руку. Однако ничего не вышло. Кошка понюхала протянутую руку, скептически посмотрела на рукоеда и отрицательно покачала головой. Не понравился он ей чем-то. Гоблин, судя по виду, был этим обстоятельством крайне доволен. А можно я попробую? Серебристым колокольчиком прозвучал голосок Кианы. Артём едва себе ладонью по лбуних хлопнул. Действительно, Как он не подумал, что девушке такая защита, как обученный Караин, больше других понадобится. Причём фамильяра по правилам школы Нирван можно брать с собой даже на занятия, никто не запретит. Зато шарахаться будут. Это даже к лучшему. Чем меньше внимания от ненужных ухажёров, тем лучше. Пусть Аллара сама выбирает себе кого-то, если захочет. Никто не имеет права ей навязываться, и Караин поможет оградить Киано от этого. Весь среди аристократической молодёжи хватает котов, не понимающих слова нет. С девушкой никаких проблем не возникло. Карайна понюхала её ладонь и аккуратно прикусила её, вызвав небольшое кровотечение. Затем нацедила киани своей крови, пробив когтем одной лапы подушечку пальца на другой, причём прямо над протянутой рукой. Алара решительно слезнула небольшую алую лужицу а затем вдруг замерла с широко распахнутыми глазами, некоторое время стояла молча, а затем с широкой улыбкой повернулась к Артёму и выдохнула: "Я её слышу и чувствую, словно она часть меня. Так и должно быть", улыбнулся юноша, вспомнив прочитанное о запечатлении Карайнов. Затем снова решительно протянул свою руку путнику, и тот повторил действие подруги. Артём выпил с ладони солоноватую кровь кота, по нервам словно мороз пробежал, и он вдруг ощутил, что у Караяна побаливает проколотая подушечка пальца и ноют мышцы, требующие бега. Плюс он хочет пить, да и поесть бы не отказался. На завтрак был кусок ноги жилестого старого ящера, съедобный, но совершенно невкусный. Слышишь меня? поинтересовался путник. Ага. Обрадовано подтвердил Артём. Здорово. Он повернулся к хлопающим глазами ленивому мышу и приказал выпустить Караиновых из клетки. Так «Да как же хозяин, хлопнул тот себя ладонями по бокам. Это ж звери! Они ж у всех порвут тут. Не порвут, с трудом сдержал смех юноша. Они наши с госпожой, он кивнул к Ионо, фамильяры. Они разумные, как и мы. Но прекратил объяснение по глупому виду конюха, осознав, что тот ни черта не понимает и просто настоял на своём. Карайна осторожно вышли из клеток, и Артём познакомил их со всеми из своей свиты. Они обнюхали каждого, запомнив запах. Плохо, что с Кузьмой общаться они возможности не имели, хотя надо будет попробовать поставить котам импланты. Он поделился своей идеей с Кианой, как с целителем она тут же загорелась этим и пообещала провести полное медицинское сканирование лапы спутника в медкапсуле, чтобы выяснить, возможно ли такое в принципе, да и подлечить Карайнов с использованием технологии ERH-R совсем не помешает. Пока они занимались всем этим, Кузьма тоже без дела не сидел, и дроиды обшарили поместье полностью, составив его трехмерную карту. Нашлось несколько сюрпризов. один из которых оказался вполне себе живой, хоть и совершенно сумасшедший узник в подземной тюрьме. Искин тут же сообщил об этом Артёму, и он поспешил в указанное подземелье. Ситуация оказалась очень странной. Человек сидел там уже 30 лет, причём едой снабжался через магические контуры. Слуги даже не знали, что внизу, во всегда запертом подвале кто-то есть, никогда туда не лезли, если верить ленивому мышу даже Орет Барт, старик мажордом, прослуживший в доме призраков больше тридцати лет, ничего не знал. К нему домой ради опроса даже отправили гонца, того же ленивого мыша, и воспользовавшись аказией, пригласили вернуться на службу. Старик охотно согласился, это приглашение спасало его от нищеты. Тем более что о поместье он знал как свои пять пальцев. Бедолагу узника достали из камеры и тут же поместили в развёрнутую в одной из комнат первого этажа медкапсулу. Следовало бы провести ментоскопирование, но вдруг человек ни в чём не виноват. Надо будет всё-таки сначала расспросить его, а может и со старым мастером из школы посоветоваться стоит. Хотя нет, вдруг это преступник. Артёму совершенно не хотелось лезть в здешние дела. Пусть местные жители сами в них разбираются. Поэтому он поручил вызвать стражу и передать ей подлечшеного узника с рассказом о том, где и как его обнаружили. Пусть стражники сами допрашивают прежних хозяев, что тут и как, а его всё это не касается. Ему учиться надо, ради того и прилетел. А интриги пусть засунут себе в то место, на котором сидят. С такими мыслями раздражённый Артём отправил ленивого мыша за мясом для зверей и не только зверей дождался пока тот вернётся и замариновал целый шбан с местными специями обнаруженными на кухне после чего соорудил в углу двора при помощи десантников мангал и вместе с ними нажарил целую кучу вкуснейшего шашлыка по которому страшно соскучился а наевшись молодой странник хотел бы отправиться за покупками Но понял, что слишком устал. Досадливо махнул рукой и ушёл спать в успешно подготовленную дроидами спальню. Завтра. Всё завтра.